Повелика. Один «Лариса Олеговна, а граф дома?» Он узнал, что, конечно же, граф на работе, несмотря на отпуск. У него заседание, которое неизвестно, когда кончится. Хотя профессор обещал прийти на обед час назад, и ей уже надоело разогревать кастрюли, и что Ваня с дедом два сапога пара, обещают появиться к половине второго и проваливаются неизвестно куда. И если у графа хотя бы отвечает телефон, то... У тебя он молчит, как деревяшка. И я хотел уже идти искать, потому что думала, будто случилось то же самое, что с племянником Софьи Андреевны, когда он... Да просто аккумулятор сел. Я же не виноват, что его хватает на полдня. Сейчас подзаряжу. Мы выиграли у Юпитера. Никелем такую банку вклепал. Просто все вопили от восторга. Нам обещали грамоты дать только позже, потому что сейчас нет бланков. «А потом мы зашли к одному учителю, к художнику, и он...» Ваня поймал себя на том, что на радостях стал разговорчивым, как бабушка. «Нет, про карту не стоит говорить, а то Лариса Олеговна выложит про нее графу раньше срока». Ваня пошел в свою комнату, просторную и полупустую, но с персональным телевизором. Вытащил из-под кровати чемодан со своим имуществом, которого он почти не касался уже две недели. О джинсах и свитерах можно было думать лишь как об орудиях пытки. Разгладил на паркете карту, осторожно свернул ее в четверо. складки все равно уже были, и уложил поверх одежды. Здесь же он увидел торчащую из подвязанной безрукавки ручку ракетки для настольного тенниса. Вытащил ракетку, старенькую, с чуть отклеившейся накладкой из коричневой резины. Заодно вытащил и белый пластмассовый мячик. Ваня прихватил их из Москвы, чтобы иногда вместо зарядки стукать мячиком о стенку. Нравилась ему такая забава. Но в Турении оказалось не до тенниса. Лариса Олеговна выгоняла внука из кровати и сразу умываться, завтракать, пошли на рынок, поехали в магазин. «У тебя развалилась обувь, у тебя нет ни одной приличной майки». «А когда очухаешься, опять дела. Или тянет бродить по улицам, или ждут друзья». А вот теперь пришла минута поразмяться. Ваня постукал мячиком у себя в комнате, а потом подумал. Граф, наверное, захочет повесить карту у себя в кабинете. Но найдется ли там среди книг место? Надо посмотреть. И пошел в логово деда. Логово было обширное, но место для карты пади отыщи. Везде стеллажи. Только над электрокамином, над бронзовыми часами с крылатой девицей, кстати, вполне раздетый, поэтому Ваня не смотрел на часы при деде, найдется пространство, если чуть подвинуть настенный календарь с непонятными разноцветными схемами. Ваня запустил несколько раз мячиком в это пространство, потом оглянулся. Куда бы еще? По книгам неинтересно, не будут отскакивать. К тому же перед книгами полки были уставлены сувенирами, Пивными кружками, статуэтками, кубками, корабликами, шкатулками, фляжками, фигурками всяких заморских идолов. Все эти штучки дед привозил из заграничных командировок или получал в подарок от знакомых. Ну, музей, да и только. Ваня часто разглядывал диковинки, но рассмотреть и запомнить их все, пока не сумел. Стойки стеллажей были облицованы ореховыми накладками шириной в ладонь. Ваня подумал. Упадет ли мячиком в такую? И два раза попал. На радостях запустил мячик выше, но тот решил, что хватит буловать мальчишку. Улетел на верхнюю полку. Ой-ой-ой, может не доставать. Но стало жаль мячик, такой давний, привычный. Получится, что бросил малыша. Идти за стремянкой? Но сразу, ах, что случилось, ах, ты расшибешься. И новая история про племянника Софья Андреевна. Ваня подкатил к стеллажу кресло. Босыми ступнями встал на пушистое сиденье, потом на податливый широкий подлокотник и, наконец, на упругую, как диван, спинку. До верхнего ряда тяжеленных книг все равно было не достать. Ваня потянулся, понимая заранее, что бесполезно, встал на цыпочки, кресло на роликах поехало назад. Ваня правой рукой ухватился за стояк, левым локтем зацепил что-то на полке и под бряканье и звон очутился на прохладном паркете. Граф не терпел ковров. Он сел, раскинув ноги. «Цел? Кажется, цел. А что? Не цело». На желтых паркетинах между Ваниных ступней лежали фаянсовые осколки. То ли от какой-то вазочки, то ли от кубка. Синие с выпуклой стороны, белые с изнанки. Крупные и мелкие. «Ой-ой-ой! Откуда эта штука взялась? Кажется, я ее раньше не видел. Граф, наверное, расстроится. А может, не очень? У него вон сколько этого добра». Граф появился в кабинете, когда Ваня еще не собрал вместе разбитые, как осколки, мысли. Граф встал над Ваней бесконечно длинный, Голова под потолок, с полуседыми волосами, встрепанными, как у Дон Кихота на картине Германа Ильича. «Негодяй!» — сказал он деревянным голосом. Стремительно согнулся, ухватил Ваню за шиворот, вздернул высоко над полом. В руках у деда оказалась ракетка. Этой ракеткой он огрел Ваню между лопатками. Раз, другой, третий. Выволок его за дверь и толчком направил вдоль коридора. Слезы были как кипяток. Они разлетались брызгами, обжигали руки и ноги, сыпались на паркетины. Ваня снова сидел на полу, но уже в своей комнате. Ногами обнимал чемодан, прижимал к нему крышку и пытался задернуть тугую молнию. Задернул. Встал. Через коридор и прихожую бросился из квартиры, к лифту. Сзади замирали крики Ларисы Олеговны. Лифт помчался вниз со скоростью падения. Нет, Ваня не был наивным мальчиком и не собирался уйти в леса, чтобы построить там хижину и жить вдали от всех несправедливостей. И топать в Москву по шпалам тоже не собирался. И проникать зайцем на самолет или поезд не думал. Конечно же, он сделает все просто. Сейчас пойдет к трубачам и попросит у них на пять минут мобильник. Свой-то он выложил в комнате, потому что это был не свой, а профессора Евграфова — с которым Ваня Повелика не желал иметь никакого дела. Ваня позвонит маме и потребует, чтобы та немедленно сию минуту ехала в аэропорт и садилась на первый же прямой рейс до Турени. Или послала отца. Раз они запихали сына сюда, к этому... этому садисту, пусть и забирают немедленно. Он в проклятые профессорские хоромы не вернется, дождется мать или отца у ребят. М да. Все полетело как от взрыва, как в кино, когда едет по шоссе мирная машина, и вдруг мина под колесом, и все теперь уходит, откатывается в другой мир. Друзья, этот город, тайна Артемиды и лорка, лорка. Но как оставаться здесь, когда случилось такое? Это унижение, этот бешеный гнев старика, эти удары и хватка костлявой руки — «Сам говорил, ты воистину внук профессора Евграфова, а потом вышвырнул из дома. Ну не из дома, из кабинета, ну какая разница?» Вот так в один миг ломается все хорошее и начинается. Неизвестно что. Да, неизвестно. Только понятно, что все впереди. Безрадостно. «Стоять», — услышал Ваня. Голос был не грозный, даже бархатисто ласковый, но безжалостный. Руки за голову, ноги на ширину плеч. Вы имеете право не отвечать на вопросы и требовать адвоката. Но его все равно не будет. При попытке к бегству, выстрел в затылок, гнилым помидором. Перед ваней стоял квакер. 2. Квакер был не один, а с теми же двумя ковбоями, что и при первой встрече. Один пухлощекий, другой похожий на гусака. Ковбои ухмылялись, как мультяшные коты, загнавшие в угол мышонка. И Квакер улыбался, но не столь откровенно, интеллигентнее как-то. «Сопротивление бесполезно», — сказал Квакер. Ваня и сам это понимал. «Они на великах, а он пеший. Не убежать». Ваня поставил к ноге свой небольшой чемодан и скрестил руки. Он ничуть не боялся. Страшнее того, что случилось, быть уже не могло. Может быть, даже наоборот. Чем хуже, тем лучше. Гусак потянулся к чемодану. «Лапы далай, сказал квакер. В его болотистых глазах блестела азартная искорка. Имущество осужденного неприкосновенно. Его вернут родственникам после исполнения приговора. Ваня, как и в первый раз, подумал, что у квакера неплохо подвешен язык. И снова ничего не сказал. Квакер глянул на него с каким-то новым интересом. «Пойдешь сам навстречу судьбе, или будешь орать и сопротивляться?» Но здесь все равно никого нет. Они стояли у моста на Перекопской. По нему проскакивали машины, а прохожих не было. Видать, никому не хотелось топать в середине дня по солнцепеку. Хоть лопни от крика. Да и зачем кричать? И стыдно. видите несчастного!» — со вздохом велел квакер. Щекастый и гусак взяли Ваню за локти. Он слегка дернулся. «Не хватайте! У вас лапы не мыты. «Да, я же велел. Лапы долой», — подтвердил Квакер. «Московский мальчик Ваня разумен. Он пойдет сам». «Имя разведал, скотина», — мелькнуло у Вани. Они отцепились, Ваня взял чемодан и пошел, подчинившись кивку Квакера. Гусак и щекасты двинулись по бокам, а Квакер чуть в сторонке и впереди. Оглядывался. Он был в чистых белых бриджах и немыслимо драной полосатой фуфайке на голое тело. Его помощники в блеклых джинсах и сизых ковбойках выглядели рядом с командиром Тускло. Через мост не пошли, а повернули вдоль лога мимо спортивной площадки и общежития и вышли на улицу Герцена. Над крышами сахарно сверкала Михаила Архангельская колокольня привычная такая. Ваня посмотрел на нее, будто попрощался. Сильно пахло нагретыми лопухами и досками заборов, а еще теплая ржавчиной от ближней свалки влагу. Прошли полтора квартала, и квакер толкнул калитку рядом с косыми воротами. «Добро пожаловать в замок Иф», — произнес квакер тоном светского злодея. «Можно подумать, ты читал граф Монте-Кристо», — сказал Ваня. «Конечно нет. Толстые книжки – они для образованных мальчиков из московских колледжей, а для остальных – кино. Важнейшее искусство для тупого российского населения». Ваню подтолкнули к длинному двухэтажному сараю в глубине двора. По сараю тянулась на уровне второго этажа галерея, кривая, источенных столбиков и перекладин. Под крышей кривился и обвисал полуразрушенный, но все равно красивый узорчатый карниз. «Явная старина! Кому приходило в голову так украшать конюшни и дровяники?» — мелькнула у Вани. Мысль была секундная, равнодушная, разбавленная досадой, которую вызвало слово «граф» при упоминании книги. Поднялись по шатким ступеням, оказались в низком широком помещении, наверное, бывшем сеновале. По крайней мере, в Ване почудился запах сенной трухи. Воздух был прорезан плоскими лучами из щелей в стенах и крыше. Светились два оконца без рам. У стены, под скосом крыши, стоял длинный верстак. Были еще несколько табуретов, и среди них, как король среди бедных подданных, Стул с резной спинкой и точеными ножками. Этот стул гусак деловито вытащил на середину. Спросил. «Привязывать?» «Само собой», — сказал квакер. И вдруг обратился к Ване. «Может, сводить тебя в туалет, чтобы мальчик не описался от ужасов, которые его ждут?» «Потерплю», — буркнул Ваня. И вдруг подумал. «А че я им подчиняюсь, как теленок?» Быстро оглянулся. У выхода на лестницу стояла облезлая метла с крепким черенком. Ваня метнулся, схватил метлу, замахнулся. «Только подойдите!» И хотел выпрыгнуть на лестницу. Но его в миг схватили, обезоружили, ловко усадили на стул. Толстый капроновый шнур взметнулся и обмотал пленника от плеч до лодыжек. Вань даже не понял, почему так быстро это случилось. «Видать, умелые ребята. Или он такой тюлень?» А в общем-то, конечно, тюлень. Это другие ходят в секции каратэ, а он что видел? Фортепьяно и флейту, да еще в течение двух месяцев хоккейную клюшку. Гусак за спиной у Вани, судя по движениям, затянул узел. Щекастый потрогал шнур, врезавшись в ногу под коленом. «Слабовато, развяжется паразит». «Да и хрен с ним», — сказал квакер. Все равно сейчас приведу зверя. Он сбежал по лесенке и почти сразу вернулся с большущим серым псом. Беспородным, кудлатым и бородатым. Лежать! Видишь этого мальчика? Мы уйдем, а ты карауль. Если будет дергаться, можешь скушать его вместе с портретом Айвенга на рубашке. И это разглядел гад. Пес послушно лег. Положил морду на лапы. «Наверное, это каштан, которого квакер приютил год назад», вспомнил Ваня рассказ Лорки. «Вот собачка», — ласково сказал квакер Ване. «Она любит пробовать на вкус московских мальчиков. Если будешь сидеть спокойно, она не тронет. А если, как говорил майор Макнабс, джентльмены не должны иметь претензий, и я предупреждал». «Кино в поисках капитана Гранта», — вспомнил Ваня. Квакер продолжал. «Мы сходим на часок, попьем чайку и обсудим твою участь. Потерпи. Утешай себя, что пока тебе гораздо лучше, чем будет потом». И они скатились по лестнице. Слышно было, как похохатывают. «Что это все? Игра? Или сперва игра, а потом...» В интернете и по телеку не раз появлялись сообщения. Подростки замучили своего сверстника в подвале. Группа школьников забила одноклассника на пустыре за гаражами. «А зачем они так? Что за радость мучить людей? Зачем?» Ваня вздрогнул. Это был вопрос его и графа. Они тогда так хорошо говорили друг с другом. А теперь граф... Зачем он так? Из-за какой-то стекляшки, ну пусть даже не стекляшки, а драгоценности, ну разбилась, а теперь все разбилось. Ваня всхлипнул. Неожиданно для себя. Пес поднял голову. Они встретились глазами. Глаза у пса были желтые, как янтарь. «Каштан», — сказал Ваня. Пес шевельнул ухом. «Ты ведь каштан, да? Тебя квакер подобрал на улице» значит, он не совсем гад. Каштан. Тот больше не реагировал на имя. То ли позабыл его, то ли это был другой пес. Ваня огляделся. На краю верстака была закреплена железная полоса с зубчиками. Наверное, пила, чтобы делать разметки на досках. Если подобраться, то перепилить веревку, расплюнуть. Ваня заерзал на стуле. Каштан или не каштан? Чуть вздыбил затылок и приподнял губу. Клыки под ней были, ого-го. — Дурак ты, — вздохнул Ваня. — Хотя нет, не дурак. Наоборот, делаешь, что велит хозяин, потому что любишь его. Молодец. Вот если бы меня кто-нибудь так любил. Пес перестал скалиться. Кажется, даже глянул сочувственно. — Я ведь не хотел его обижать. — объяснил Ваня. — Он же сам был виноват. А тебе я вообще ничего плохого не сделал. Давай так, ты подремли, а я подвинусь. Но пес не был на это согласен. Только Ваня двинулся со стулом, как собачья губа снова поднялась и издала тихий рык. — Нет, все-таки ты балда, — сказал Ваня. — Ну подумай. Я же не вор, не бандит. Я здесь ничего не трогаю. Только хочу идти Меня же сюда притащили насильно. Срак, Отозвался пес. Но не со злостью, а как-то вопросительно. Ваня двинулся еще. Пес рыкнул увереннее и приподнялся. Ваня стал вспоминать, какие специальные команды применяют воспитатели собак, чтобы те слушались. Толком ничего он не знал, дома никогда не водилось даже крошечной балонки. Помнил только что-то из кино. Кажется, пиль. Или фас. Ой, нет, фас — это вроде бы нападай. А еще... Шевельнулась в голове команда «Тубо». Тоже из какого-то кино. Похоже, что означает «нельзя». «Тубо», — сказал Ваня. Негромко и ласково. Мы же, мол, понимаем друг друга. И клыки снова исчезли. Пес мигнул и наклонил на бок голову. «Вот видишь...» «Ты славный! Нам же незачем ссориться, да? Тубо!» Ваня снова двинулся со стулом к верстаку. Пес больше не рычал, но и не садился. Глядел, будто бы с интересом. Что, мол, еще надумаешь? «Тубо!» Пес... Он вдруг шевельнул хвостом. Подошел к Ване, поднял морду, словно спрашивал о чем-то. В янтарных глазах не было никакой сердитости. У Вани внутри мелко дрожала боязливость, но большого страха не было. «Умница! Ты же хорошая собака! Просто замечательная! Мы с тобой вполне могли бы подружиться!» Ваня говорил тем же тоном, что со знакомым Ньюфаундлендом Плутоном. Плутон жил у Владика Савицкого, Ваниного одноклассника. Ваня иногда заходил к Владику и любил пообщаться с громадным добродушнейшим псом. «Ты ведь не злой!» «Только притворяешься!» тубу. Пес вдруг провел теплым языком по Ваниной щиколотке с засохшей ссадиной, потом лизнул ему колено и снова посмотрел мальчишки в лицо. «Хороший!» «Тубо!» Ваня привстал со стулом и семенящими шажками подобрался к верстаку. Сел боком к полоске с зубчиками, ну, будто специально она здесь. Завозил по зубчикам капроновым шнуром, притянувшим к стулу кисть правой руки. Шнур был прочный, но зубчики острые. Через минуту веревка упала на пол. Пес все это время смотрел на Ванины действия с любопытством и, встречаясь глазами, помахивал хвостом. Похоже, что он одобрял Ваню. спасибо. Эх, если бы у меня была такая собака...» Ваня смотал шнур в аккуратное кольцо, и положил на верстак, словно сказал квакеру «Спасибо, попользовался». Потом встал. «Ну, я пойду, ладно?» Пес не возражал, хотя в глазах появилась мысль «Жаль, что уходишь». Ване и самому было как-то жаль, тем более, что впереди не светило ничего хорошего. Но не сидеть же здесь, не ждать квакера с дружками». Ваня осторожно погладил пса между ушами и пошел к выходу. Пес двинулся следом, стуча когтями по доскам. Потом обогнал Ваню и снова глянул ему в лицо. «Только подружились, и уже расстаемся». Ваня сел на оказавшийся рядом табурет. «Иди сюда». Пес подошел и положил морду со щетинистой бородкой Вани на колени. Тот запустил ему руку в густую шерсть загривка, совсем как Плутону. Быстро застонали ступени, и в дверном проеме возник слегка запыхавшийся квакер. Пес махнул хвостом, но морду с Ваниных коленей не убрал, а Вани вообще не двинулся и совершенно не знал, что будет дальше. Три. Квакер взялся разведенными руками за косяки, растянул улыбку. Ну да, я ждал чего-то похожего и крикнул назад, через плечо. «Коша, Ленчик, гуляйте!» «Ну, гуляйте, я сказал, сам тут разберусь!» «Да все в порядке, не трепыхайтесь!» «Рубику скажите, что никуда не пойду сегодня!» «Вот так и не пойду, у меня переэкзаменовка по нюркомату, заниматься буду!» «Ну ладно, свободно, я сказал!» Он прошел мимо Вани к верстаку, сел там на тот самый старинный стул, глянул оттуда уже без улыбки и с любопытством спросил деловито а че не сбежал то побоялся вздохнул ваня правильно кивнул квакер все равно поймали бы да я не за себя я за него испугался думал ты прибьешь его за то что плохо караулил ваня опять потрепал псу загревк да не -е -е -е, дружелюбно разъяснил квакер че это я буду обижать любимого зверя зверь иди сюда Зверя оставил Ваню и пошел к хозяину, теперь положил голову на колени ему. «Хороший», — шепотом сказал ему Квакер, — «только слишком добрый». Потом опять глянул на Ваню. «А как ты, это, вошел с ним в контакт?» Было уже ясно, не ожидается ни драки, ни мучений. «Видимо, правду говорила Лорка, Квакер знал закон». Ваня пожал плечами. «Ну как?» Стал говорить по-человечески. Он стал слушать. Он, видать, вспомнил, как его в беспризорные времена кормили разные люди. Это ведь каштан, да? Это бывший каштан, сказал Квакер назидательно и потрепал пса по ушам. Теперь он забыл свое старое имя. И теперь кормлю его только я. Понятно, кивнул Ваня. Квакер вдруг спросил. А что, в Москве, наверное, нет таких собак? Небось, только всякие породы с дипломами. Есть и такие, только все больше бродячие. В парках и на пустырях. Их стараются ловить, да всех не переловишь. Бродячие тоже хотят жить. Имеют право. Да, старушки их жалеют, подкармливают. И вырвалось. Но не помидорами, конечно. Квакер хмыкнул и потер шею. Помидор был скользкий и холодный. Где ты взял такой? Вань тоже хмыкнул. «Хм, да я не выбирал. Какой попал под руку?» «Метко бросаешь». «Это не всегда», — признался Ваня, — «в редкие моменты. Бывает, что накатит такое». «А с чего накатила? За лорку решил отплатить?» «Я тогда еще не знал лорку», — тепловато объяснил Ваня, как вспомнил ее, зацарапало в горле. Лорку тут все знают, задумчиво проговорил Квакер. Это человек. Я не думал, что та тетка ее бабушка. А если б не ее, можно пиратничать? Да я нарочно, что ли, так вышло. А извиняться, не обучен, не столичное воспитание. Столицы тоже не все обучены, утешил Квакера Ваня. А я думал, там все такие, тимуровцы, ехидно заметил Квакер. Нет, что ты? Тем же тоном отозвался Ваня. «Квакин их тоже полно». И охнул про себя. Перекличка имен получилась ненарочно. Квакер будто не заметил. Поднялся, зевнул. «Ну ладно, гуляй, Ваня. Больше никто не тронет, пока ты тут. Долго еще будешь гостить в наших краях». И сразу все, что случилось, опять навалилось на Ваню. «Недолго», — переглотнув, проговорил Ваня. До завтра или послезавтра. Что, не понравилось в нашей деревне? Наоборот, честно сказал Ваня, еще как понравилось. Только, ну, так получилось. Понятно, столица зовет. Я вот ни разу не был в Москве. Вообще не был нигде на Западе дальше Екатеринбурга. Да успеешь еще, утешил Ваня. А что, интересно жить в Москве? ване не хотелось уходить потому что ничего хорошего впереди его не ждало, и он не стал обрывать разговор «А в москве то да я не знаю квакер возвел брови этокая смесь насмешки и любопытства как это не знаешь там живешь и Ха, но москва же не город что такое город я только здесь и понял впервые когда чувствуешь границы Когда все одно к одному. А там... Ну, это как страна или материк. Неизвестно, где край, где какие районы. Никогда там не бывал. Будто в Питере или в Одессе. А живешь только на своей улице. Знаешь, только школу да ближний магазин. А ты где там живешь? В Воронцове, на улице Пелюгина. Рядом парк есть, можно покататься на лыжах, на самокате. Ну и все. До ближнего метро надо на автобусе. Оттуда, если в центре, еще целый час. Да, одного и не постят. Ах, в метро люди на рельсы падают. Ах, опять были сообщения о маньяках, они крадут детей. Будто под каждым деревом сидят по два маньяка, только и ждут. А здесь про них тоже были слухи, хмыкнул квакер. Одного поймали даже, но оказалось, что просто пьяница. Даже когда в школе и то звонки. «Ванечка, не ходи домой пешком, папа или я заедем». «Айти-то четыре квартала!» Ваня говорил, и пространство словно заполнялось беспросветным серым веществом, которое должно было возникнуть из-за опытов на Большом Адронном Коллайдере. «Ну и пусть возникает, черт с ним!» «А в Лужниках был?» — спросил Квакер. «Ни разу. Там все равно сплошная ярмарка. А если матч какой-нибудь, то не попадешь». Некоторые думают, что москвичи только и делают, будто каждый день ходят то в Третьяковку, то в Большой театр или гуляют по Красной площади. А я в Третьяковке был всего два раза. Один раз с экскурсией, а другой на выставке, которую мать там устраивала. А в Большом театре один раз. Отец провел. Просто так туда тоже билет не купишь, ни кино. Да и когда? Большинство людей только и знает, работа до да дорога туда и обратно. Квакер молчал. С сочувствием, кажется. И Ваня замолчал наконец, поднял чемодан. «Ладно, пошел я». И посмотрел на оглянувшегося пса. Сказал неожиданно для себя. «Пока, бывший каштан». «Тубо!» Пес толчком встал, махнул хвостом. А квакер изрядно удивился. «Ты...» «Это что за слово?» «У команды такая. Вроде как нельзя». Я вспомнил, сказал ему, он и не стал рычать. А потом совсем, как свой. Ха, тогда понятно. Что понятно? Ваня опять поставил чемодан. У него имя похоже. Матуба. Бывший каштан снова махнул хвостом. Раз, другой. Посмотрел на Ваню так, словно хотел сказать. Понял теперь, в чем дело. А Ваня, он ничего не понял но ощутил, будто рядом опять шевельнулся магнитный стерженек. Тот самый. А почему? Матуба. семейный обычай, охотно объяснил квакер. Был в роду у нас, у Григорьевых, давний предок. Сразу и не подсчитаешь, какой. Вроде как прадед моего деда. С причудами мужик. Было у него любимое ругательство. У Матуба чертова. В старости нашел он на улице черного бродячего кота, вредного, кусачего, и приручил. И назвал Матубой. Говорят, померли в один день. А потом в родне повелось называть Матубой то кошек, то собак. Динкнула в душе у Вани мелодия. Два дня назад бродили с лоркой по центральному бульвару, влезали мороженки, говорили про детей капитана Гранта. Ваня, когда узнал, что она не читала эту книжку, почти обиделся. «Столько всего читала, а эту... Она уже верно, самая знаменитая!» «Я кино смотрела, много серий». «Он ну, сравнила. Кино и книга». «Вань, ну я не успела. Мне же всего десять с половиной лет». Его щепнула совесть. «Лорк, да ты не горюй. Кино тоже интересное. Там начало, как в книге. Тоже про бутылку с письмом». А она вдруг тихонько засмеялась. «Ты чего?» — сказал Ваня. Хм, «Песенка снова придумалась». «Небось, про волосок?» — понял он. «Да, вот». И пропела тихонько. «Тронет пружинку стальной волосок, Бросит бутылку волна на песок, Чей там листок, сколько там строк?» «Ваня!» «Чего?» — сказал он не по-московски, а по-здешнему, от неожиданной неловкости. — Ты, когда приедешь в Москву, напиши письмо сразу. — Я ведь уже обещал. — А ты не по-электронке, а рукой, своим почерком. — Ладно. И сразу защемило от того, что ведь когда-то и вправду я уеду. — Но сразу утешил себя. — Еще не скоро. А вот теперь оказалось, что скоро, почти сейчас. Конечно, он успеет попрощаться. А дальше что? Серое вещество. Но в мелодии, которая вспомнилась, была не только тоска. Было напоминание. Про Брик Артемиду. «На острове Гваделупа есть вулкан Матуба», сказал Ваня, переглотнув соленый комок. Он готов был объяснить, что это за остров и какая ниточка связала Гвадылу пустуренью. Пусть только Квакер спросит. Но Квакер сказал без удивления. Вот она что. Ну, может и правда. Что правда? Прапрапрадед этот, Павел Кондратьевич Григорьев, вроде бы любил рассказывать, что родом он из каких-то южных краев. Чуть ли не с экватора. Вроде бы его совсем маленьким привезли в Россию какие-то моряки. Ну, никто не верил, конечно. Мол, с фантазиями мастер. «Неужели?» — словно сказал кто-то рядом с Ваней. И застукало сердце. «А почему он мастер?» «Был он резчик по дереву, дома украшал. Он и этот сарай строил, его узоры на нем. Видел, небось, сколько тут всякой резьбы на старых домах. Но это уже остатки. Почти все рассыпалось, или строители посносили под новые дома». Музейные работнички подбирают обломки, где сумеют. Мы с моим дедом тоже, пока жив был. Вот, погляди, если охота». Квакер пошел в дальний полутемный угол. Ваня подумал и за ним. Квакер отодвинул лист фанеры. За этой загородкой оказались прислоненные к стене доски и просто куски дерева. Черные от старости, все покрытые глубокой резьбой. Сплетение цветов, солнечных дисков, кистей винограда, листьев и птичьих голов с гребешками. «Но это все уже не его», — насупленно сказал Квакер. «Это его учеников или, так, других мастеров. От Павла Кондратьча остался только этот сарай, да еще вот». Квакер с натугой раздвинул два узорчатых карниза и вытащил на свет столб. Ростом с себя диаметром струбу для чертежей. Тоже черный, щелястый. Вокруг столба в вьюнком обвивался вырезанный из того же дерева стебель с цветами-колокольчиками. Снизу доверху. Лишь кое-где колокольчики оказались обломаны. Была в этом стебле, в этих цветках, удивительная живость, словно мастер не вырезал их, а вырастил в саду и оплел древесный ствол. «Еле спаслись дедом». — хмуро сказал квакер. — Отобрали у тех, кто ломал неподалеку дом купцов Максаровых. Даже не дома, а беседку в саду. Такая резьба сохранилась только в одном еще месте, на музее городского быта, два столбика у крыльца. Но там тоже не пал Кондратьевича, а тех, кто повторял его работы. А это его собственное. Сперва это была здесь у меня подпорка для крыши, а потом я убрал, чтобы не намокала от дождя, потому что щели наверху. «Это, наверное, в музей надо», — осторожно сказал Ваня. «А вот фиг им. у них там места нет, засунут куда-нибудь в подвал. А этот рисунок резьбы у мастера был самый любимый. Называется «Повелика». «Как?» — тонко спросил Ваня. «Повелика. Цветок такой. Не слыхал?» Ваня ладонью осторожненько провел по деревянным колокольчикам. Потом тронул колючий лепесток щекой. Путаница мыслей, загадок и догадок снова смешалась с мотивом стальной волосок. И надо уезжать, да? Он глянул на удивленного квакера, сказал виновато. Будто родственников встретил. У меня фамилия такая, повелика. Он не успел больше ничего сказать. А квакер, видимо, не успел удивиться. Матуба прыгнул к верстаку и поставил на него передние лапы. Над ним в крыше разошлись доски. В широкую щель увесисто упал на верстак тростик.